Мисс Флайт начал мистер Вудкорт серьезным тоном. Словно говоря, с нами, он обращался к ней и мягко касаясь рукой ее локтя. Мисс Флайт описывает свой недуг со свойственной ей обстоятельностью. Ее напугало одно происшествие в этом доме, которое могло напугать и более сильного человека, и она занемогла от огорчения и волнения. Она поспешила привезти меня сюда, как только нашли тело. Но было уже поздно, и я ничем не мог помочь несчастному. Впрочем, я возблагодарил себя за неудачу, стал часто заходить к мисс Флайт, чтобы хоть немного помочь ей. — Самый добрый доктор из всей медицинской корпорации, — зашептала мне мисс Флайт. — Я жду решения суда в судный день, и тогда буду раздавать поместье. Дня через два она будет так же здорова, как всегда, сказал мистер Вудкорт, внимательно глядя на нее и улыбаясь. Другими словами, совершенно здорова. А вы слышали о том, как ей повезло? — Поразительно! — воскликнула мисс Флайт, восторженно улыбаясь. — Просто невероятно, милая моя! Каждую субботу велеречивый Кенч или Гаппи, клерк Велеричиева Кенджа, вручает мне пачку шиллингов. Шиллингов, уверяю вас, и всегда их одинаковое количество. Всегда по шиллингу на каждый день недели. Но знаете ли, и так своевременно, не правда ли? Да, но откуда же эти деньги, спросите вы? Вот это важный вопрос. А как же? Сказать вам, что думаю я. — Я думаю, — промолвила мисс Флайт, отодвигаясь с очень хитрым видом и весьма многозначительно покачивая указательным пальцем правой руки. — Я думаю, что лорд-канцлер, зная о том, как давно была снята большая печать, а ведь она была снята очень давно, посылает мне эти деньги и будет посылать вплоть до решения суда, которого я ожидаю. Да, это, знаете ли, очень похвально с его стороны. Таким путем признать, что он и вправду немножко медлителен для человеческой жизни. Так деликатно. Когда я в прошлый раз была в суде, а я бываю там регулярно со своими документами, я дала ему понять, что знаю, кто присылает деньги. И он почти признался. То есть я улыбнулась ему со своей скамьи. А он улыбнулся мне со своей. Но это большая удача, не правда ли? А Фиц Джарндис очень экономно тратит на меня эти деньги. Хо, уверяю вас, очень! Я поздравила мисс Флайт, так как она обращалась ко мне, с приятной добавкой к ее обычному бюджету и пожелала ей подольше получать эти деньги. Я не стала раздумывать, Кто бы это мог присылать ей пособие? Не спросила себя, кто был к ней так добр и так внимателен. Опекун стоял передо мной, рассматривая птичек, и мне незачем было искать других добрых людей. — Как зовут этих пташек, сударыня? — спросил он. — У них есть имена? — Я могу ответить за мисс Флайт, — сказала я. — Имена у птичек есть, и она обещала нам назвать их. Помнишь, Ада? Ада помнила это очень хорошо. «Разве обещала?» — проговорила мисс Флайт. «Кто там за дверью? Зачем вы подслушиваете круг?» Старик, хозяин дома, распахнул дверь и появился на пороге с меховой шапкой в руках и с кошкой, которая шла за ним по пятам. «Я не подслушивал мисс Флайт», — сказал он. «Я хотел было к вам постучать, а вы уже успели догадаться, что я здесь». — Гоните вниз свою кошку, гоните ее вон! — сердито закричала старушка. — Но, но будет вам. Бояться нечего, господа, — сказал мистер Круг, медленно и пристально оглядывая всех нас поочередно. — Пока я здесь, на птиц она не кинется, если только я сам не велю ей. — Не посетуйте на моего хозяина, — проговорила старушка с достоинством. — Он ведь... — Того, совсем того, что вам нужно, круг. У меня гости. «Ха — Ха! — произнес старик. — Вы ведь знаете, что меня прозвали канцлером? — Да, ну и что же? — сказала мисс Флайт. — Канцлер? А не с одним из джардисов. Неужто это не странно, мисс Флайт? — захихикал старик. — Разрешите представиться, ваш слуга, сэр. «Я знаю тяжбу. Джарндисы против джарнисов почти так же досконально, как вы, сэр. Я из старого сквайра Тома знавал, сэр. Но вас, помнится, никогда не видывал даже в суде. А ведь если сложить все дни в году, когда я там бываю, получится немало времени». «Я никогда туда не хожу» отозвался мистер Джарндис, и он действительно никогда, ни при каких обстоятельствах, не появлялся в суде. «Я скорее отправился бы э, в какое-нибудь другое скверное место». «Вот как?» — ухмыльнулся Круг. «Очень уж вы строги к моему благородному и ученому собрату, сэр. Впрочем, это, пожалуй, естественно для Джарндиса». «Обжегся на молоке, будешь дуть на воду, сэр!» «Что я вижу? Вы, кажется, интересуетесь птичками моей жилицы, мистер Джарндис!» Шаг за шагом старик прокрался в комнату, приблизился к опекуну и, коснувшись его локтем, впился пристальным взглядом ему в лицо. «Чудачка такая! Ни за что не соглашается сказать, как зовут ее птиц!» хотя всем им дала имена. Последние слова он произнес шепотом. — Но как? Назвать мне их, Флайт? — громко спросил он, подмигивая нам и показывая пальцем на старушку, которая отошла и сделала вид, что выметает залу из камина. — Как хотите, — быстро ответила она. Старик посмотрел на нас, потом перевел глаза на клетки и принялся называть Имена птичек. Надежда, радость, юность, мир, покой, жизнь, прах, пепел, растрата, нужда, разорение, отчаяние, безумие, смерть, коварство, глупость, слова, парики, тряпье, пергамент, грабеж, прецедент, тарабарщина, обман и чепуха. Вот и вся коллекция, сказал старик и все заперты в клетку моим благородным ученым-собратом. — Какой неприятный ветер! — пробормотал опекун. — Когда мой благородный ученый-собрат вынесет свое решение, все как выпустят на волю! — проговорил Круг, снова подмигивая нам. — А тогда, — добавил он шепотом и осклабился, — Если только это когда-нибудь случится, но этого не случится, их заклюют птицы, которых никогда не сажали в клетки. «Восточный ветер», — сказал опекун, и посмотрел в окно, делая вид, будто ищет глазами флюгер. «Ну да, прямо с востока дует». Нам было очень трудно уйти из этого дома. Задерживал на нас не мисс Флайт, когда дело шло... Об удобствах других людей эта малюсенькая старушка вела себя как нельзя внимательней. Нас задерживал мистер Круг. Казалось, он был не в силах оторваться от мистера Джарндиса. Будь они прикованы друг к другу, Круг и то не мог бы так цепляться за него. Он предложил нам осмотреть его канцлерский суд и весь тот диковинный хлам, который там накопился. Пока мы осматривали лавку, хозяин, который сам затягивал осмотр, не отходил от мистера Джарндиса, а порой даже задерживал его под тем или иным предлогом. Когда мы проходили дальше, по-видимому, терзаемый желанием поговорить о какой-то тайне, коснуться которой не решался. Вообще весь облик и поведение мистера Крука в тот день так ярко изобличали осторожность, нерешительность и неотвязное стремление сделать нечто такое, на что трудно отважиться, что это производило чрезвычайно странное впечатление. Он неотступно следил за моим опекуном, он почти не сводил глаз с его лица, Если они шли рядом, круг наблюдал за опекуном с лукавством старой лисицы. Если круг шел впереди, он все время оглядывался назад. Когда мы останавливались, он стоял против мистера Джарндиса, водя рукой перед открытым ртом с загадочным видом человека, сознающего свою силу. Поднимал глаза, опускал седые брови, щурился — и, кажется, изучал каждую черточку на лице опекуна. Обойдя весь дом вместе с приставшей к нам кошкой и осмотрев всю находившуюся в нем разнообразную рухлядь и вправду прелюбопытную, мы, наконец, вернулись в заднюю комнатушку прилавки. Здесь, на днище пустого бочонка, стояла бутылка с чернилами, лежали огрызки гусиных перьев, И какие-то грязные театральные афиши, а на стене было наклеено несколько больших печатных таблиц с прописями, начертанными разными, но одинаково разборчивыми почерками. Что вы тут делаете? Спросила Пекун. Учусь читать и писать, ответил круг. И как у вас дело идет? Медленно, плохо. — с досадой ответил старик. — В мои годы это трудно. — Было бы легче учиться с преподавателем, — сказал опекун. — Да, но меня могут научить неправильно, — возразил старик. И в глазах его промелькнула странная подозрительность. — Ха уж и не знаю, сколько я потерял от того, что не учился раньше. Обидно будет потерять еще больше, если меня научат неправильно. Неправильно, переспросил опекун, добродушно улыбаясь. Ну кому ж придет охота учить вас неправильно? Как вы думаете? Не знаю, мистер Джарндис, хозяин холодного дома, ответил старик, сдвигая очки на лоб и потирая руки. Я никого не подозреваю. Но лучше все-таки полагаться на самого себя, чем на других. Эти ответы и вообще поведение старика были так странны, что опекун спросил мистера Вудкорта, когда мы все вместе шли через Линкольнс-Ин, правда ли, что мистер Круг не в своем уме, как на это намекала его жилица. Молодой врач ответил, что не находит этого. Конечно, старик до за подозрителен, как и большинство невежд. К тому же он всегда немного навеселее, напивается неразбавленным джином, которым так разит от него и его лавки, как мы, наверное, заметили. Но пока что он в своем уме. По дороге домой я купила пищику игрушку, ветряную мельницу с двумя мешочками муки, чем так расположила его к себе, что он никому, кроме меня, не позволил снять с него шляпу и рукавички, а когда мы сели за стол, пожелал быть моим соседом. Кэди сидела рядом со мной с другой стороны, а рядом с ней села Ада, которой мы рассказали всю историю помолвки, как только вернулись домой. Мы очень ухаживали за Кэди и пищиком, и Кэди совсем развеселилась. А опекун был так же весел, как мы, и все очень приятно проводили время, пока не настал вечер, и Кэти не уехала домой в наемной карете с пищиком, который уже сладко спал, так и не выпуская своей ветряной мельницы из крепко сжатых ручонок. Я забыла сказать, во всяком случае не сказала, что мистер Вудкорт был тем самым смуглым молодым врачом, с которым мы познакомились у мистера Бэджера. Не сказала я и о том, что в тот день мистер Джарндис Пригласила его к нам отобедать, а также о том, что он пришел, а также о том, что когда все разошлись, и я предложила Аде, ну, душенька, давай немножко поболтаем о Ричарде, Ада рассмеялась и сказала, впрочем, не важно, что именно сказала моя прелесть, она всегда любила подшучивать. Глава пятнадцатая. Белл Ярд. Пока мы жили в Лондоне, мистера Джарндиса постоянно осаждали толпы леди и джентльменов, которые волновались по всякому поводу и уже успели очень удивить нас своим образом действий. Мистер Коэл, появившийся у нас вскоре после нашего приезда, участвовал во всех этих волнующих мероприятиях. Он совал свой лоснящийся шишковатый лоб во все, что происходило на свете. А волосы зачесывал назад, с такой силой приглаживая щеткой, что самые корни их, казалось, готовы были вырваться из головы в ненасытной жажде благотворительности. Любые объекты этой благотворительности были для него равны, но особенно охотно. Он хлопотал о поднесении адресов всем и каждому. По-видимому, главнейшей его способностью была способность восхищаться кем угодно без всякого разбора. Он с величайшим наслаждением мог заседать сколько угодно часов, подставляя свой лоб лучам любого светила. Вначале, видя, как беззаветно он восхищается миссис Джеллиби, я подумала, что он предан до самозабвения ей одной. Но я скоро заметила свою ошибку и поняла, что он, прислужник и глашатый целой толпы. Однажды миссис Пардигл явилась к нам с просьбой подписаться в пользу чего-то, и с ней пришел мистер Куэйл. Что бы ни говорила миссис Пардигл, мистер Куэйл повторял нам ее слова, и если раньше он расхваливал миссис Джеллиби, то теперь расхваливал миссис Пардигл. Миссис Дигл написала опекуну письмо, в котором рекомендовала ему своего красноречивого друга, мистера Гашера. Вместе с мистером Гашером снова явился и мистер Куэйл. Мистер Гашер, рыхлый джентльмен с потной кожей и глазами столь несоразмерно маленькими для его лунообразного лица, что казалось, будто они первоначально предназначались кому-то другому. На первый взгляд не внушал симпатии. Однако не успел он сесть, как мистер Коэл довольно громко спросил меня и Аду, не кажется ли нам, что его спутник — крупная личность? Какой он, конечно, и был, если говорить о его расплывшихся телесах. Но мистер Коэл имел в виду красоту духовную, и не поражают ли нас монументальные формы его чела. Короче говоря, в среде этих людей мы слышали множество миссий разного рода. Но яснее всего поняли, что миссия мистера Куэйла сводится к восторженному восхищению миссиями всех прочих, и что именно эта миссия пользуется наибольшей популярностью. Мистер Джарндис попал в их компанию, повлечение своего сострадательного сердца, повинуясь искреннему желанию делать добро по мере сил, но ничуть не скрывала от нас, что компания-то слишком часто кажется ему неприятной, ибо ее милосердие проявляется судорожно, а благотворительность превратилась в мундир для жаждущих дешевой известности, крикливых проповедников и аферистов, нистовых на словах, суетливых и тщеславных на деле, до да крайности низко раболепствующих перед сильными мира сего, льстящих друг другу и невыносимых для людей, которые стремятся без всякой шумихи, предотвращать падение слабых, вместо того, чтобы с непомерным хвостовством и самовосхвалением чуть-чуть приподнимать павших, когда они уже повержены ниц.